Ученые Торманса встретили окончание речи Вернорина угрюмым молчанием. Они сидели ни словом, ни жестом, не выражая своих чувств, пока он, несколько удивленный реакцией аудитории, спускался с кафедры. Впрочем, он почувствовал нарастающую неприязнь уже в начале своих социологических формулировок. Вернолин поклонился и вышел из зала всем своим существом, ощущая взрывчатую враждебность привилегированных слушателей.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 Лицо Сюте было озарено беззаветной любовью, и Вернорин чувствовал, как дороги ему каждый ее жест, смешливые морщинки, манера ходить, ее странный нежный голос, ни высокой, ни низкой, ни звонкой, ни глухой.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 как в бездну жизни, готовая и душу, и тело бросить туда, отдать все до последнего вздоха. Порой призраком беды вдруг вставало перед ней темное будущее, возникало пронзительное чувство хрупкости ее счастья со странным пришельцем из межзвездных пространств, непостижимых для ее ума. И тогда Сюте бросалась к астронавигатору и замирала,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 И снова пела, засматривая в будущее, как в темную реку, медленно текущую в неизвестную даль. И ему хотелось тогда забыть обо всем, чтобы подольше оставаться с Сюте в щедрости ее любви и самому отдавать себя столь же безоглядно. Невозможная мечта. Слишком сложна была ситуация на чужой планете, где он сделался катализатором нарождающихся сил сопротивления и борьбы за человеческое существование, за выход из инферну. Предстояло еще пережить тяжкий момент, когда звездолет со всеми его друзьями уйдет на родную планету. Ожидание мучило Вернорина, хотя впереди было еще немало дней совместной работы с Родис и частых встреч по СДФ с экипажем звездолета. Так думал Вернорин, но он ошибся. После того, как он покинул институт, из толпы спорящих вышел низкорослый человечек с кожей настолько желтой, что походил на больного, Он был вполне здоров, просто принадлежал к этнической группе обитателей высоких широт головного полушария. Нарьянг уже заработал себе двойное имя, будучи известным астрофизиком. Он поспешил в кабинет на четвертом этаже института, закрылся там и, ободряя себя курительным дымом, принялся за вычисление. Лицо его то кривилось в саркастической усмешке, то расплывалось в злобной радости. Наконец он схватил записи и поехал в приемную высшего совета, где находился переговорный пункт для вызова наиболее ответственных сановников – по нетерпящим отлагательству делам государственного значения. На видеоэкране появился надменный змееносец. Окрыленный открытием Нарьянг потребовал соединить его с владыкой. Тайна, которую он раскрыл, настолько важна и велика, что он может доверить ее лишь самому Чоя-Чагасу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 Экран погас, и Нар-Янг, опустившись в удобное кресло, предался чистолюбивым мечтам. За такое донесение его наградят орденом змеи планеты, званием познавшего змея, дадут красивый дом на берегу экваториального моря, и Гаэ-Од Тимфифт, знаменитая танцовщица, которой он давно домогается, станет уступчивой.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 Его вытолкнули из машины перед глухими воротами темно-серого дома, обнесенного чугунной стеной. Сердце Нарьянга затрепетало в смешанном чувстве страха и облегчения. Жители столицы боялись резиденции Генши, первого и самого грозного помощника Чоя Чагаса. Астрофизика рысью погнали вниз в полуподвальный этаж. В ярко освещенной комнате ошеломленный Нарьянг зажмурил глаза. Одно мгновение потребовалось охранникам, чтобы срезать с его одежды застежки, снять пояс, распороть снизу доверху рубашку подтянутый суховатый ученый превратился в жалкого оборванца уцепившегося за свои постыдно сползающие брюки жестокой пинок в спину и дрожа от страха и ярости он оказался у большого стола за которым сидел генши второй на планете владыка улыбался приветливо и нарьянг почувствовал уверенность. «Мои люди перестарались», — сказал Генши. «Я вижу, вам не точно передали приказ», — обратился он к Леловым, привести не преступника, а важного свидетеля». Генши помолчал, разглядывая желтокожего астрофизика, потом тихо сказал, «Ну, выкладывай сообщение. Надеюсь, ты решился потревожить владыку по действительно важной причине, иначе сам понимаешь». От улыбки Генши приободрившийся было нарьянг зябка поджал пальцы на ногах. Сообщение важное настолько, что я изложу его лишь самому великому, твердо сказал он. Великой занятый, повелел два дня его не тревожить. Говори да побыстрее. Я хотел бы видеть владыку. Он разгневается, если я скажу кому-нибудь другому. Ученый опустил глаза.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 Астрофизик молча помотал головой, боясь выдать словами свой испуг. Генши также молча закурил длинную трубку и дымящимся концом ее показал в угол комнаты. Мигом к Нарьянгу подскочили лиловые, содрали с него брюки, другие охранники сняли чехол с предмета, стоящего в углу комнаты,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 Понял свою участь. В народе давно уже ходила молва о страшном изобретении гир бао предшественника генши, с помощью которого могли добиться любого признания у мужчин. Их сажали верхом на умага, и деревянные челюсти на спине и звояние начинали медленно сдвигаться. Дикий ужас сломил все упрямство и человеческое достоинство астрофизика. С воплем все скажу. Он попал к ногам Генши, вжимаясь в пол и моля о пощаде. Отставить стремена, скомандовал владыка, поднимите его, посадите. Нет, не на умага в кресло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 «Никого стирать с лица планеты они не будут, у них нет на это полномочий».